Глава вторая. 25 июня, среда. 11 часов 40 минут. Красноярский край. Трасса Р-255, Сибирь. Радиационный фон 240-257 микрорентген в час. Живем, ребята! Радостно прокричал я, и Витара, отчаянно пытавшаяся вписаться в крутой поворот, тут же налетела на выбоину в асфальте. Сильно до крови прикусив язык, я выругался и благоразумно перестал радоваться жизни, решив отложить это приятное занятие на потом. «Не дрова везёшь!» – прошепелявил я, пытаясь понять на месте ли кончик языка. Пристегиваться не учили?» Артем крутанул руль, выравнивая машину, и картина потянул себя за ремень безопасности. «Вот гляди, как умные люди делают!» «Сзади-то ремни, где у тебя?» — поинтересовался Макс. «Я чуть багажник не улетел!» «Есть там ремни!» — пожал плечами Артем. «Искать надо лучше!» «Кстати, что это за блокпост?» — спросил я. «Что-то я его не помню». «Не припоминаю, если честно», – пожал плечами Артем. «Да и стоять там некому. Спасатели из города потихоньку выходят, военные тоже. Дима, возьми оптику в бардачке, глянь, пока за холм не заехали». Я достал из бардачка небольшой полевой монокуляр в прорезиненном корпусе. Повертел в руках, ухмыльнулся. Хорошая штука. Не балекует почти и стоит, как две мои зарплаты. Зато гробить почти нереально. Я навел монокулярно блокпост и присвистнул. Большинство книг о выживании в постъядерном мире красочно расписывают будни главных героев, наполненные смертельно опасными приключениями. Сражения с радиоактивными мутантами и кровожадными бандами, поиски секретных подземных складов и, что самое забавное, мгновенно наступившую анархию, разом поглотившую все страны и континенты. Конечно, такая обстановка после взаимного обмена ядерными ударами интригует читателя и выливает целую цистерну дегтя прямиком в непростую жизнь героев. В реальности подобный сценарий вряд ли возможен. Очередным подтверждением этого факта стал неплохо укрепленный блокпост под развязкой, ведущий к международному аэропорту Емельянова. Федеральную трассу перекрывали два бронетранспортера БТР-70, за которыми, видимо, для надежности стояла еще и тентованная фура без тягача. С обеих сторон бронетранспортеры окружали расставленные в шахматном порядке бетонные блоки, исключавшие возможность проскочить блокпост на скорости. Кроме БТРов, там виднелись грузовик с кунгом, выполнявший, видимо, роль караульного помещения, пара бронеавтомобилей «Тигр» и несколько гражданских ликовушек. «Крепко засели», — сообщил я, убирая монокль на место. «И броня у них там, и точки огневые, скорее всего». «А кто такие не разглядел?» — спросил Артем. «Непонятно», — покачал я головой. «Народ какой-то в камуфляже отсюда не разобрать». «В любом случае, нам повезло, что Артем вовремя заметил блокпост. Пропылив по грунтовке, вита раскрылась за пологим холмом, и мы начали рыскать по однообразному, абсолютно безлюдному частному сектору на окраине поселка Емельянова». Поселок произвел на меня довольно гнетущее впечатление. У многих домов были припаркованы автомобили, во дворах стояли надувные бассейны, мангалы, летняя пластиковая мебель. Емельянова выглядела почти нормально, если не считать разбитых кое-где стекол в окнах и ровного слоя свинцово-серой пыли, покрывавшей все вокруг. Пыль это по словам Макса, неплохо тревожила дозиметр, поэтому скорость лишний раз не сбавляли и старались двигаться по асфальтированным улицам, которых, к счастью, тут было немало. «Какой план?» — спросил Щукин, высунувшись между передних сидений. «Наверное, нужно в объезд ехать через поселок», — предположил я. «Так и делаем», — кивнул Артем. «Выскочим на трассу подальше и двинем в Красноярск. Я бы еще в магазин заехал, запасы немного пополнить». «Думаешь, тут есть открытые магазины?» Сомнением поинтересовался я. «Если есть, я без налички», — расстроился Макс. «Карты по-любому не принимают уже». «Не грусти, сухарики и пиво насобираем», — хохотнул Артем. К центру поселка двигаем, возле администрации большой продуктовый есть». «Ты местный?» – уточнил я. «Не, я из Дзержинского вообще, это за канском улыбнулся он. Девчонка тут одна жила, катался к ней пару лет назад. 25 июня, среда, 11 часов 45 минут. Красноярский край, поселок Емельянова, радиационный фон 280-295 микрорентген в час. Ближе к центру поселка все чаще стали попадаться следы катастрофы, а вместе с ними вернулось и давящее чувство тревоги. Развешенные на балконах добротных коттеджей, посеревшие простыни с размашисто выведенными надписями «вроде здесь брать нечего, папа, мы уехали в Абакан». Замершие посреди дороги автомобили с распахнутыми капотами, сгоревшие и разграбленные дома. Подвеска Витары мягко сглаживала неровности дороги, а я с тоскливой обреченностью смотрел по сторонам, надеясь заметить хоть какие-нибудь следы присутствия живых людей тщетно. Даже животных не видно. Емельянова было мертво окончательно и бесповоротно. Только пыль, пустые дома и невидимые глазу продукты полураспада. «Тут же столько народа жило!» пробормотал я. «Куда все делись?» Ответить на мой вопрос никто не решился, и в автомобиле ненадолго повисло гнетущее молчание. «Фон, кстати, терпимый!» Первым заговорил Щукин, высунув ненадолго руку с дозиметром в окно. «Нормальный фон, я бы сказал». «Это пока ветер не изменится», — заметил я. «Ребят, оружие поближе держите на всякий», — попросил Артем, не отрывая внимательного взгляда от дороги. «Подъезжаем». Данием администрации Емельянова стояли полукольцом уже знакомые БРДМ радиохимической разведки, которые мы видели на трассе по дороге в кедровой. Две машины из четырех выгорели полностью, просев на ощерившихся оголенным кордом колесах. Люки уцелевших были распахнуты, мобашенные пулеметы беспомощно уставились в небо. Сама администрация выглядела не лучше. Копоти, следы пулевых попаданий на стенах, вырванные оконные рамы, разбросанные по газону, мебели и офисная техника. «Тут натуральная бойня была», — сказал прильнувший к окну Макс. «Кто с кем воевал-то?» «Вряд ли мы это узнаем», — мрачно ответил я. Но буйствовал народ не слабо. Чуть в стороне лежал перевернутый на бок полицейский УАЗик. За ним виднелись раздербаненные армейские палатки. Подъехав к ним, мы притормозили, но выходить наружу не стали. Возле палаток стояла табличка с надписью. Сборный эвакуационный пункт номер 31. Поселок городского типа Емельянова, поселок Логовой, Поселок Творгова, Поселок Дрокина. Получается, они развернули пункт, начали работу, а потом. «Что-то пошло не по плану», — задумчиво произнес Артем. «Сильно не по плану», — добавил я. «Трупов вроде не видно, и то хорошо». Продуктовый магазин Светлана всем своим видом говорил, что брать в нем уже нечего. Распахнутые двери, проход, перегороженный перевернутым холодильником для мороженого, выбитые стекла и непроглядная темень внутри. «Может, ну его, Диман?» — предложил Макс. Я достал из под сумка фонарик, задумчиво посветил за холодильник и, не увидев ничего, кроме пустых стеллажей и подозрительного бурого пятна на полу кивнул. «Кажется, элитный алкоголь на этой неделе не завезли», заключил Артем и полез в карман за сигаретами. Я тоже достал пачку, повертел в руках. «Ну, нам особо-то ничего и не надо, да? Еда есть, вода есть, даже немного алкоголя. Не элитного, правда». Артем подозрительно покосился на меня. «Алкоголь только после выполнения задачи, разумеется!» Я шутливо козырнул и направился к Витаре. «Может, я на предмет угоститься интересуюсь?» — сказал вслед Артем. Я хотел было напомнить ему, что начальству не положено подавать личному составу дурной пример, но в этот момент со стороны трассы в небо взметнулась красная сигнальная ракета. «Мы спешно загнали Витару в один из дворов с распахнутыми воротами, заглушили двигатель, вооружились автоматами и собрались у капота». «Странная фигня, мужики», — уверенно заявил Щукин. «Засада по-любому». «А если кому-то помощь нужна?» — предположил я. «Иль наоборот, таких добряков, как ты, в ловушку заманивают», — возразил Артем. «Предлагаю скрытно выдвинуться на подходящую для наблюдения позицию». «Ну и понаблюдать. Для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть». Ехидно пробормотал цитату из бессмертного фильма ДМБ «Щукин». «Ну погнали, выдвинемся, чё?» «Как-то не похожи эти товарищи на вояк», заключил Макс, передавая мне монокуляр. «Думается, эти товарищи нам совсем не товарищи». Я еще раз внимательно осмотрел технику бойцов, да и вообще само устройство блокпоста. При детальном изучении он выглядел будто наспех построенной декорацией в среднем отечественном боевике, и организован был крайне безграмотно. Основная часть личного состава безмятежно отдыхала у пары костров, за дорогой его обе стороны наблюдали от силы человека 3-4. Снайперов и пулеметных расчетов не было вообще, на нескольких бетонных блоках зачем-то написали белой краской «ВСРФ». Однако к Министерству обороны относился, пожалуй, только грузовик с Кунгом. Два серых тигра с проблесковыми маячками на крышах явно принадлежали Росгвардии, бронетранспортеры вообще с эмблемами спецназов СИН. Немалое удивление вызывал еще и тот факт, что гражданские автомобили в беспорядке, стоявшие на обочине, больше напоминали изрешеченные пулями мишени с полигона для практической стрельбы. Среди личного состава процветала полнейшая форма номер 8 Половина в синем синовском камыше, кто-то в армейской цифре, некоторые в горках. Нашлась даже парочка бойцов в темно-синих полицейских бушлатах. Многообразие видов камуфляжа и экипировки вообще не позволяло определить, к какой структуре или ведомству относятся люди, перекрывшие трассу. При этом со стороны костров периодически доносились взрывы раскатистого хохота. А пока мы наблюдали за блокпостом с ближайшей господствующей высоты, в небо взлетели еще несколько сигнальных ракет. «Всин как будто бы, но странный очень!» Щукин сплюнул в траву и посмотрел на меня. «Боевые бомжи, блин! Разве они должны дороги прикрывать?» «Не должны», — я пожал плечами. «Их ведомство вообще таким редко занимается». «Сильно сомневаюсь, что хоть кто-то из этих пассажиров имеет отношение к ведомствам», — задумчиво произнес Артем. «Заключенные?» — предположил я. «Очень может быть. Лезть туда в любом случае не стоит. Предлагаю сниматься и двигать дальше по-тихому». Согласен. «Не тронь, дерьмо, не завоняет. К тому же посмотри на их рожи». Я протянул Артёму монокуляр. «Урки натуральные, упакованы, конечно, неплохо, оружие, боекомплект, даже с подствольниками пара персонажей есть». «Слушай», — оживился Щукин, — «а нам нужны подствольники?» «Нам не нужны проблемы», — отмахнулся я. Разговор прервал звук, подозрительно похожий на отдаленный лязг гусениц, который стремительно приближался со стороны города. Люди под эстакадой забегали, начали спешно тушить костры. «А вот и армия, кажись!» — скрикнул Артем. «Пригнитесь, парни, головы вниз!» «Очуметь!» — выдохнул я. «Две грязно-зелёные БМП...» БМП – боевая машина пехоты, класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков пехоты к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищенности на поле боя в условиях применения противникам ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою. Кленов носами резко затормозили прямо перед блоком, яростно выплевая по бронетранспортерам короткие очереди из башенных орудий. Одна машина долбила трассерами практически в упор. Красные нити рекошетировали во все стороны, делая пространство под развязкой, похожим на консервную банку, в которую угодил фейверк. Вторая БМП, судя повесила разгоревшемуся тенту фуры за бронетранспортером, от души поливала бронебойно зажигательными. Экипажи БТРов даже не попытались занять места в технике, бойцы в танковых шлемофонах просто кинулись в разные стороны, побросав оружие. Распахнулись кормовые люки, из БМПшек горохом посыпался десант, к башенным пулеметам добавился сухой треск автоматных очередей. Видимо, патронов у защитников блокпоста оказалось немного, отстреливались они вяло, в основном одиночными. «По банкам, что ли, все расстреляли? Или по тем автомобилям у обочины?» «Так, народ!» – прошептал Артем. «Аккуратно отползаем и валим к тачке. Сейчас!» Я осторожно приподнялся, но внезапный мощный удар, обрушившийся между лопаток, вернул меня обратно в горизонтальное положение. Выбив воздух из легких, в глазах потемнело, рядом сдавленно вскрикнул Щукин. «Лежать, суки!» скомандовал грозный голос над головой. «Автоматы в сторону! Руки на затылок! Морды вниз! Быстро!» «Тихо, тихо, командир!» Попытался было возразить Артём, но, судя по глухому удару, попытка успехом не увенчалась. Я уткнулся носом в траву и затих, пытаясь восстановить дыхание. Бандиты нас приняли или лихо подкатившие вояки. Руки ловко скрутили за спиной, щелкнули браслеты наручников. «Зараза, даже не пластиковые стяжки! Те хотя бы перетереть можно при должной сноровке! Попали мы! Теперь точно попали!»